Он проснулся только ближе к закату. Потягиваясь, оглядел лагерь, разбитый посреди большой берёзовой рощи. Эти ребята прекрасно могут справиться и без него, тем более с такими простыми и обыденными вещами. Даже надзор Хельмина, оставшегося за главного, пока Лайт и отсыпался в нас карнатяноте палатке, был им нужен постольку, поскольку привычные действия и роли. Его отряду приходится слишком много болтаться по свету. Вовремя я уже собирался идти тебя будить. Хельвин подал ему кувшин с горячим травяным отваром. Нюх подсказывал, что на костре под крышкой казана булькает отнюдь не новая порция бодрящего напитка, а будущий ужин. Проследивший за его взглядом Хельвин легонько пихнул друга в бок, отвлекая от ароматного запаха. Он, как никто другой, знал, что есть сейчас никто не будет. Снабитыми желудками на такое дело не ходят. И если ребята ещё успели наскоро перекусить, пока разбивали лагерь, то их командир заснул ещё до этого, и теперь вынужден голодать. Но тут выбирать не приходится. За время проведённое в городе Рейвер здорово устал, и Леся пекла в таком состоянии сугупиства, но удержаться от подколки хлын всё же не смог. Хи-хи, а так какой вкусный суп близко умеет варить. Мы когда в горах бродили, представили её к этому делу, потом чуть ложки не изгрызли, и вроде ничего такого не положила. Мы договорились, с угрозой прорычал Рейвер. Что? Я не о ней, я о супе, а у самого Бесиня там глаза вскочат. Конечно. Он посмотрел в глаза старого друга, и одного из самых близких кленов его большой странной семьи. Мы уже решили, что ты не будешь лезть в мои отношения с этой хвостатой. Ну точно, усмехнулся Хельвин до того пагана, что так и хотелось по морде съездить. Сесим тома на лицо. Дурак дураком. Ты мне просто ответь, ведь скучаешь по рыжей, а? Фридер устало прикрыл глаза ладонью. "Скучаю". Сказанное это было таким тоном, что Хельвин не стал возмущаться и говорить: "Ах, я так и знал". Очень скоро лагерь опустел. Небольшими группами полукровки растворились в лесу, оставив на страже пятерых, включая Хеленина. Магическая защита делала хорошее, но опыт подсказывает: предосторожность лишней не бывает. Да и голодным, уставшим воинам надо приготовить поздний ужин. А тут Хельвин не имел себе равных. Жената его даже сухари не могла насушить, обязательно заплесневеют. Набежавшие к вечеру тучи разродились слабеньким, но обещающим зарядить надолго дождём. Полукровкум это было только на руку. В такую погоду появлялось много посторонних шумов. Да и людей обычно под дождичек спать тянет. Около часа понадобилось им, чтобы окружить лагерь противника, медленно подбираясь как можно ближе и незаметнее. Находясь по разные стороны большой поляны, разведчики практически одновременно, с разницей в полминуты, убрались с пути зазорных. Но едва один из них прошёл чуть дальше, как тут же резким движением руки дал знать своим об опасности. Их встречали. Как оказалось, в тени солдатских палаток не спали и держали оружие наготове. Едва полукровки обнаружили себя, как в темноту полетели сотни арбалетных болтов. Слеповатые люди не прицеливались. Больше надеясь на удачу, от одной мысли, что его ребята могли пострадать, у лате занели челюсть. Клыки не отрастали только благодаря самоконтролю. Это в его уютных интерьерах он мог отпустить свою звериную сущность, но здесь и сейчас ей не место холодный расчёт и выловка. Так или иначе, рывернни собирался отсиживаться по кустам, пока противник занимает позиции и готовится к бою, активировав один из своих многочисленных амулетов Он тем самым отдал приказ начать магическую атаку. Хотя полукровки не планировали вести магический бой, намереваясь напасть на спецлагерь, они были готовы и к такому повороту событий. Вообще-то гвардия не предназначена для широкомасштабных военных кампаний. Заклинания, которые имели в арсенале их магов, были довольно узконаправленного действия. Чаще всего использовались короткие серебряные молнии, действующие эффективнее стрел. Изоговорённые латы легко пропускали их до тела бойцов. Но и они не были достаточно действенны в этой ситуации. Здешние маги тоже не дремляли, подготавливая армию к переходу через границу. Во всяком случае, ни одна палатка не загорелась, и тут и там мерцали щиты одноразовых талисманов. В общем, потренировавшись в меткости и безучастие, воины решили отбросить дальнобойное оружие и познакомиться поближе. Рейвер освободил из ножен свой феранги Великолепный палаш с клинком полуторасторонней заточки, с удобной рукоятью, доставшейся ему в наследство от отца. Холодная сталь привычной тяжестью легла в руку, отрезая ум от ненужной ярости и гнева, заправленной в нападение и ловушку, в которой раз. Надо было лучше организацией заниматься, а не мечтать о хвостатой девчонке. Ривер потряс головой, отгоняя живописные образы, но не о том он сейчас должен думать. Впрочем, размышли о хвесенни уходят, можно использовать их во благо. Вспомнить о мягком податливом теле, прижимающемся к нему, о загадочной проказливой улыбке на пухлых губах, о подкровенно порочных взглядах, которые она время от времени бросала на него, обо всём том, к чему очень хотелось поскорее вернуться, предварительно устранив препятствие в виде вражеского лагеря. Ничего удивительного в том, что вместо злоба и обиженного полукровки Люди получили не менее злого, нетерпеливого и несколько взбудораженного потомка вампиров. Тяжёлый плащ силой врубался в тела противников, разламывая плоть и дробя кости. Запах крови щекотал ноздри, но зверь внутри Ренвера был занят и не затмевал разум жаждой. Хотя нет, даже не так. Ему очень хотелось разобраться с этими нелепыми, медлительными существами и вернуться к своей женщине, если Хельвин не будет упрямиться. Блок. Блок. Всё, хватит, удар наотмаш. Он уедет послезавтра с утра. 3? Нет, 2 дня в пути. И поймать удар мечча на железный наруч, позволить лезвию проскользнуть ближе к запястью и зафиксировав между ним и специальным крючком, дёрнуть рукой, выбивая оружие из рук противника. Одно короткое движение, и какой-то невезучий дурак остаётся лишь с коротким кинжалом. Рейвер, оказывается, в замке, слегка к тому времени Он заранее предупредил своих бойцов, чтобы понапрасну не рисковали. Пусть это проклятое графство платит за мир собственной кровью, а полк кровки больше никого не оставит здесь. И Рейвер очень надеялся на исполнительность своих ребят, при том, что сам не обращал никакого внимания на мелкие порезы, достававшиеся ему во время ожесточённого боя. К следующему вечеру от них не останется даже шрамов. Резкий разворот и один из метательных кинжалов в анзеца в луп прицелившегося арбалетчика. Должно уже пойти на спад. Во всяком случае, от неё не будет. Этот противник посильнее, высокий, гибкий, явно не человеческой крови. Вархуш, определил Райгер паустром иглом торчащим на скулах и челюсти. В одной руке короткий меч, поблёскивающий в зареве огромных костров, без которых люди просто не могли видеть противника на другой, трёхлезвиенные длинные когти. Так сильно фанить магии, значит, если минует угроза, оружием его противнику ладелку долучше, чем люди, впрочем, как и своим телом и силой. Удары Вархуша Ревер уже даже не думал ловить на наручи, дабы не сломать руку. Тут приходилось уворачиваться и выставлять блоки. Такое положение дел ему очень не нравилось. А стоило только подумать, что этот тип-то невомок столкнётся с кем-то из ребят и даже убить, как внутри начинала ворочаться горячее, звериное сущность. Но этой яростной волне он выбил меч из рук Вархуша и распорол ему бедро. Но и противник как-то умудрился достать его плотнов когтями по левому плечу. Всё бы ничего, в других условиях провер даже не обратил бы внимания на подобное. Но трина бухающие кровяные полосы вдруг кольнула нестерпимой болью. Почуяв слабость, противник оскалился и несмотря на своё ранение пошёл в бой. Ты да активно так. Рейвер едва успевал ставить блоки. Метал его плаща при встрече столько обиженно дзвенел. Неизвестно, сколько бы времени полуукровка проводился с этим бархучим, если бы кто-то не запустил шипастого сапогом. Нет, про, конечно, отбил столь занятный снаряд, но на свою беду отвлёкся от Тревера. Уф, значит, несуженый. Днеслось откуда-то, пока полуукровка расправлялся со своим противником. Когда он набернулся в ту сторону, откуда прилетела неожиданная помощь, там уже никого не было. Но голос-то был до безумия знаком. Сердце ёкнуло так и неопределив, обрадоваться или испугаться догадки. И вообще, может быть, это такое помешательство на фоне воздержания и излишней привязанности к ряжей квисе. Он ведь не всё знает об их магии. Между тем, лежащий на земле сапог отвергал все версии о галлюцинациях. Рана на плече продолжала сойти А кровь не желала останавливаться, смешиваясь с каплями осылевающего дождя. Посмотрев на тред царапины, он довольно нахмурился. Достала его Юстифа. Тварь ядовитая, выходит она где-то здесь. Активировав один из своих артефактов, Рейвер дал сигнал к отступлению. Остатки воинов Юстифы даже попытались их преследовать. Куда там? Люди отлавливали по одному и тихо с ними расправлялись. Вследвино едеи с сухим палатком полукровка возвращались не только напрямую, но петляя и забирая в сторону, дабы сбить со следа возможных шпионов. Чем полги не шутят. Вот орел решил сделать крюк и обойти лагерь с тыла. Земля ещё не успела промокнуть и раскиснуть, а вот стволы деревьев покрылись неприятной слизью. Полукровка ещё раз порадовался, что успел прицепить к спине небольшой куль с плащом. В скатанном состоянии накидка не занимала много места. Авторасправленная закрывала рейвера почти до колен. Ткань скознула по плечу и верхней части груди, вызывая новый приступ боли. Хрисы, всё же редкостные стервы, одна в душе всё ввернул, перевернула, другая так нагадить успела, чтобы их и стоило ему делать такой большой крюк, да и вообще, расслабился. Решил раслиска под присмотром заперта, так ему никто удар потихне нанесёт, гадость не подкинет. Но не все же проблема от неё, или все? Он прислушался. Где-то трещали ветки, словно медведь пробирался. Так что он даже особо не удивился, когда с края овражка на него свалилось чумазые нечто, при виде которого он еле слышно застонал. "Рэй!" радостно зарычала она и со всей своей дури приложилась к его груди. Плечо опять стрельнуло болью, но это нисколько не помешало схватить её за длинное ухо и чуть дёрнуть, как нашкодившего ребёнка. Теперь понятно, зачем этим бердлям хвисим такие уши. Я тебя предупреждал, ещё раз назовёшь меня так. Вот только Лиска его злое шипение будто и не слышала. Всё так же преданно заглядывала в глаза и бестолково улыбалась. Ну что за женщина, а? О чего ты петляешь, как заяц с дробины? За...» Девчонка запнулась и с подозрением глянула на него, а самой губы так разжижецохвылки. То есть я тебя еле догнала по этим бойракам. От самого замка не бысть догоняла. Ладно, поговорим и об этом позже. Только С нейлено всё в порядке. Девушка чуть нахмурилась, совершенно серьёзно кивнула. Да, Микиго обеду не даст. Кто такой Мики? насторожился Райвер. Ну ж файты, ответила Риска так, словно она обязан был это знать. Хотя ему и этого оказалось достаточно, чтобы понять: мальчишка не в замке. А вот мужское имя из-за этой прохвостки его почему-то рассердило. До небольшой поляны они дошли довольно быстро. Даже несмотря на то, что забравшуюся к нему под площадь девушка постоянно спотыкалась, ирой Веру частинка приходилось останавливаться, пока эта недоразумение влезала обратно в свои сапоги непомерного размера. Трофейны, улыбнулся она. Наверное, легче было бы нести её на руках, но плечо продолжало активно ныть, намекая на невозможность геройствовать в данный момент. Дождь разогнал всех полукровок по своим палаткам, залечивать раны, ужинать и отдыхать. Так что когда они вошли в пределы защитной магической системы, их встретили только Хельвин двоечасовых, прячущихся под навесом. "Ты знаешь, кого видели в лагере?" "О", заметил он, "топорщившийся плащ и лишнюю пару ног под ним. Только не говори, что она там". "А к чему говорить?" Рейвер приподнял полу, давая другу разглядеть прижавшуюся к нему крысу. Тамила улыбнулась и помахала рукой, словно они встретили сной веселительной прогулки. Сейчас я её пристрою и вернусь за отчётом. Хэлвин, конечно, не удержал язык за зубами и крикнул вслед, что что это мелочь, когда в руках такая женщина. Но Рейвер только придынаировал подковку, точно так же, как горячую ладошку на пояснице и мягкое тело, прижимающееся к его боку, а в особенности быстрые взгляды блестящих глаз, таких томных и коварных. И как так получилось, что лесовет оказывается в интригующей близости, именно в тот момент, когда Рейвор, ну, совсем не до этого. Едва он дотронулся до полога своей палатки, как внутри загорелись магические камни, освещающие небольшое пространство задержанным желтоватым светом. В углу уже свалили его вещи и даже разложили одеяло. Выскользнувшее из-под плаща девица первым делом отправилась разглядывать светильники, притухавшие от её прикосновений. Риггер покачал головой. Под «Вот любопытное существо, длинный хвост, торчащий сзади рубашку девчонки, чуть подёргивался водавая нервозность. Сама же лиса дёрнула плечом и медленно повернулась к Грегору. Она никогда не умела прятать свои чувства, хотя порой и казалась ему самой ловкой актрисой. Сейчас же зелёные глаза выдавали страх, а лицо раскаяние. В этот момент она выглядела непривычно взрослой и в то же время ещё более хрупкой, чем обычно. Бокра грязная одета лишь в рубашку с чужого плеча, хрисло вызывала бы жалость, если бы не этот пристальный, серьёзный и уж очень виноватый взгляд, не дававший ему забыться. Что ты успела натворить? С Юстифей познакомилась, потупилась она, хвост истерически дёрнулся. И как? Она сильная, поморщилась Лиска. Теперь понятно, откуда у неё на груди кровь. Поговорили, значит. Как ты к ней попала? Мимо пробегала, ты выдала ей наши планы. Опустив голову, она кивнула. Я не думала, что всё так получится. Больше никуда не буду лезть, правда. Не надо давать невыполнимых обещаний. Вокруг тебя и так слишком много лжи. Сиди здесь, вернусь, решу, что с тобой теперь делать. Последняя реплика получилась более грубой, чем он того хотел, но растущее раздражение искало хоть какого-то выхода. Удивительно, как он вообще не наорал на неё. Но почему я не сиделась в замке, тихо и спокойно? Дата понеслась, отворила дел. Почему она вообще не может быть нормальной? Но ведь от нормальной никогда бы так не сносило голову, как от этой непоседливой хриссы. В ночи всё так же тоскливо капал дождь, навивая тоску и сон. По тёмному небу спешили громады облаков, а в воздухе развевался свежий запах мокрого леса. Завтра будет солнечно. А сегодня ещё предстоит разбираться с произошедшим и наконец обработать рану на плече. От него пахло кровью. Моя левая рука, которую я время от времени хватала Ревера, тоже была в крови. За время нашего знакомства или же противостояния приходилось видеть его разным: злым, раздражённым, с горящими хищными глазами, смеющимся до слёз, сонным, мёртворённым, даже уставшим. Но никогда ещё он не был таким вымотанным. в прямо на пол. Я так и прожидала кореглазования людя, обдумывая, что можно ему сказать, а о чём говорить не стоит. Сколько прошло времени, точно не знаю. В какой-то момент, пригревшись под тащиным одеялом, я задремала. Проснулась же только когда вернулся Рейвер. Выглядел он всё таким же уставшим, но уже более привычным и знакомым. А вот тарелочка в его руках сделала меня действительно счастливой. Варенику усмехнулся. Вот только в тарелке оказалось нечто напоминающее плов с луком и морковкой. А я их варёно-жареным винти просто на дух не переношу, так что пришлось ковырять ложкой, выискивая мясо. "Спасибо", как вежливая девочка сказала я, отставляя знатно перекопанный плов. "Хельвин, я же говорил, не будет она это есть", умирил меня насмешливым взглядом вареник, копавшийся всё это время в сваленных в кучу тюках. "Значит, не голодная?" Сколокоченная полукровка сунул голову в шатёр, который, как видно, принадлежал их лайте. И вообще, кормление пропавших вис у нас не предусмотрено. Попросишь, что у меня ещё пирожка, зло прошеплыла я с Пургеном. И вообще, если я вас так объедаю, то не буду больше мешать. Я демонстративно встала и подумав пару секунд, сняла с себя одеяло. Сложив, протянула его сидящему на корточках рейверу. Вот. Он окинул меня взглядом с головы до ног, особо уделив внимание последним. Смутившись, я поджала пальцы. "Сиди. Пойдёшь не раньше, чем расскажешь, как до всё казалось". Вот это попало. Через несколько минут Хельмут вернулся с котелком, полным какого-то отвара и вкусными подогретыми лепёшками, внутри которых прятался сыр. Наконец-то нормальная еда. У меня же сегодня только завтрак был. Вот что значит чистый сельский воздух. Сразу приключения посыпались, как тумаки на лентяе. Наелась, строго посмотрел на меня Хельвин, отрывая от третий по счёту лепёшки. А теперь рассказывай, как тебя в лагерь занесло? Ведь ты же с Нелив замке должна была быть. Сбежали? Угу. Ты дала мне клятву, глаза Рейвера начали темнеть. Что из замка не убегу. А вот о том, что я до него вообще доеду, речи не было, помахал я кончиком хвоста. прозорливо высунувшимся из-под одеяла, в которое я кутала нижнюю часть тела. Всё же надо знать, когда имеет смысл привлекать внимание голыми ногами, а когда лучше не нарываться. И как же тебе это удалось, сощурился Хельвин. Помощь пришла откуда не ждали. Рассказ получился куда более длинным, чем я хотела. Вредный полукругка начал выпрашивать про циркачей, уточняя мелкие детали. Рэйверж только кивнул, Наверняка прикидываю в уме количество сопровождающих, которые потребуется для повторной попытки выдворения мешающейся под ногами свиссы за надёжные стены замка. Разогнавшись, я поведала мужчинам о знакомстве с Юстифой, позорище. Я я расслабилась, привыкла к тому, что могу выкрутиться из любой ситуации, привыкла рассчитывать только на себя, и отвечать только за себя, а тут глупо всё вышло, глупо и неправильно. Как в жизни Я не хотела, правда. Вглянула я в строгие глаза Рейвера. Мне было важно, чтобы он меня простил, чтобы понял. А если бы хотела, я бы сейчас с тобой не разговаривала. Тихий, спокойный голос словно заморозил всё внутри. Стало страшно, очень страшно. В последнее время я совсем забыла, с кем имею дело и насколько этот нелюдь опасен для меня. Словно и не сидела в каменном мешке, и не он стоял рядом, причиняя боль телу и сердцу. которому уже успела поселиться привязанность к ореглозу моему элефу. Теперь же поманил. Я и радостно поверил. Права была чёрная хриса. Ничего мы для них не значим. Рейвор, чего ты лисичку пугаешь? Тут же вступился за меня Хельвин и даже подтех поближе погладил по неразумной голове. Ей и так несладко пришлось, спасая между прочим твою жизнь. А то, что у меня у латряда раненых из аниса вытащили три стрелы, Едва вернули парни с того света. Это так мелкие лисьи шалости. Она подставила нас под удар. С Юстифой я сам мог разобраться. В конце концов и её я отнесмертелин. А вот Полинию можно снять. Надеюсь, Елна поняла, что этой замки нет и уже едет к нам. А вот за то, что у неё здесь работа не по чату край, надо сказать спасибо рыжей вертехвостке, который просто не сидится на месте. Он чуть сощурил глаза, отчего их нездоровый блеск пугал ещё сильнее. Но больше всего мне интересно, как ты оказался здесь раньше нас. По времени твоя история тут совсем не сходится с реальными событиями. Ты хочешь, чтобы я ответила честно? Посмотрела я на него. Да, твоей лжи я уже наслушался. Тогда я помолчу. Правду всё равно сказать не могу, а слушать ложь ты не хочешь. Тёмные глаза начали наливаться красным. "Рэйвер", резко прикрикнул на него Хельвин. Тот тряхнул головой. Ага, теперь понятно, зачем здесь этот склакоченный полукровка. Спокойт свой вольте и не позволить ему придушить какого-то рыжего и чересчур глупого. Не могу же я сказать про Кая. Во-первых, это будет выглядеть нелепо. Один знакомый бог подкинул. Вот звучит-то. По мне и так в дурдом плачется с этими намеренным-то. А тут ещё такие признания. А во-вторых, Кай предупреждал им не для напрямую вмешиваться в дела смертных. следовательно, надо держать его участие в секрете. Эх, как это всё неправильно и по-идиотски. Хотя разве у меня по-другому бывает?